Коротко глянул на Грейс, просил же не лезть. Но жена стояла, прижав ладонь губам, и даже не пыталась ничего сделать. Когда беда случается с близким, обеспокоенный родственник часто побеждает целителя. Лансы сам бы с радостью уступил обследованию кому-нибудь и ждал вердикта светила. Слишком уж велика цена ошибки. Вот только не было возможности отступить и ждать, пока действуют другие.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 и все тело било мелкая дрожь. «Ты куда?» — сполошила жена. Разжать челюсти, чтобы ответить, получилось не сразу. «Я сейчас вернусь». Он не стал оглядываться, осознавая, что еще немного, и справиться с лицом не получится. Теперь, когда Лори уснула и больше не нуждалась в нем, Ланса накрыла запоздалом ужасом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 Дыхание перехватывало, глаза жгло. Оно идет за ней. Чудовище, с которым не смогли справиться шестеро, не самых слабых боевых магов, идет за его дочерью.